...за изменением их настроения и уровня жидкости в стаканах. Эта крепко сбитая женщина с приятным широким лицом, страдавшая плоскостопием, профессиональной болезнью кельнеров, прекрасно знала своих постоянных клиентов. Она тотчас заметила, как изменился министр Флаунхер при появлении министра Кленка. Она знала также, что доктор Флаунхер в это время, если он в хорошем настроении, непременно закажет вторую порцию сосисок, а если в плохом — редьку. Не успел он пробормотать свой заказ, как редька уже стояла на столе. Артистический престиж. Как будто он сам не разбирается, например, в музыке, но только декаденты и снобы могут ради этого артистического престижа спускать всякому чужаку, вызывающее неприкрытое свинство. Министр Флаухер, вконец, расстроившись, машинально додвинул к себе тарелку соседа с остатками ужина, и бросил такси в Альдман кость. И когда он по всем правилам искусства стал нарезать редьку, душа его все еще ныла от того, что ему так долго пришлось терпеть этого нигилиста Крюгера на посту заместителя директора музеев. Такса у его ног чавкала, грызла кость, давилась от жадности, жрала. Нарезав редьку, министр Флаухер стал ждать, пока ломтики водянистого клубня не пропитаются как следует солью. В ресторане было шумно, и все же через открытое окно отчетливо доносились слова мюнхенского гимна, который в пивной напротив растроганно и с чувством пели сотни голосов. «Пока главу свою наш старый Петр возвышает, «пока зеленый изор через Мюнхен протекает, «не умрут у нас в домах веселья и уют». Да долго ему, Флауферу, пришлось ждать, прежде чем он разделался с Крюгером. До тех пор, увы, отрицать это невозможно, пока Отто Кленк не дал ему в руки оружие против этого Крюгера». Флаунхеру необычайно живо вспомнился тот знаменательный час. Это произошло в такой же, как сегодня вечер, здесь, в тирольском кабачке, а затем он столиком наискосок под большим выжженным на стене пятном, который писатель Матте истолковал так непристойно. Тогда, сидя на этом самом месте... Отток Ленк, с трудом умеряя свой мощный бас, вначале намеками, в своей обычной, насмешливой, интригующей манере, затем совершенно недвусмысленно преподнес ему дело Крюгера, неспосланное Богом дело о лжесвидетельстве, которое давало возможность немедленно отстранить этого Крюгера от должности. А теперь, прибегнув к судебному процессу, раз и навсегда обезвредить. Это был великий день. Он готов был даже простить Кленку его спесива и высокомерия. Такую радость он испытывал от сознания того, что правое дело восторжествовало над неправым. И вот теперь он Флаухер у цели. Завтра начнется процесс, и он, Флаухер полностью вкусит сладость победы. Он встанет, массивный, внушительный, как те деревенские священники, которых он столько раз видел на Амвоне, язычным голосом возгласит, глядите же, вот каковы безбожники. Я, Франц Флаухер, сразу почуял в нем дьявола. Он принялся за редьку, уже достаточно пропитавшуюся солью. На каждый ломтик он клал немного масла и заедал его кусочком хлеба. Но ел он механически, не испытывая привычного удовольствия. Да, то приподнятое настроение, в котором он полтора часа назад вышел из дома, исчезло, испарилось в ту самую минуту, когда в ресторане появился Отто Кленк. Внешне корректный, он будто бы не проявляет особого интереса к флаухеру, но это сплошное притворство. Сейчас он с лицемерным дружелюбием выставит его на всеобщее смеяние И действительно, Флаухер почти тотчас услышал густой бас Кленка. «Да, кстати, коллега, мне нужно вам кое-что сообщить». Наверняка это сообщение будет не из самых приятных. Раскатистый бас Кленка звучал спокойно, но в нем угадывалась скрытая издевка. Отто Кленк неторопливо поднялся во весь свой гигантский рост. Флаухер продолжал сидеть, доедая редьку, но Кленк пригласил его